Воскресенье, 4 января, королевский распорядок дня. С 9.00 до 10.00. Служба в королевской часовне. Всегда думала, что посещение церкви должно навивать благоговение и благодать. Но я чуть не заснула. С 10.30 до 16.00. Прогулка на яхте с королевской семьей Монако. Почему я самый незагорелый человек во всей Дженовии? И что такого в Рене и его плавках? Но в самом деле, он абсолютно убежден в собственной офигительности. И девицы на причале, выкрикивающие его имя, только укрепляют его в этой мысли. Знали бы они, что я тут застукала его в зале для приемов, Он пел песню Энрике Иглесиаса перед зеркальной стеной, держа мой скипетр на манер микрофона. Интересно, они бы точно так же сходили по нему с ума? С 16.30 до 19.00. Принцессы ведения с бабушкой. Даже в Джиновии этому нет конца. Да поняла я уже, что обращение к народу это мне не жук чихнул. Поклялась, что никогда больше не буду пороть никакой отсебятины в официальных речах. Зачем опять выносить мне мозг? С 19.00 до 22.00. Официальный обед с премьер-министром Франции и его семьей. Рене и 20-летняя дочка премьер-министра смылись куда-то на 4 часа. Потом сказали, что ездили играть в рулетку, но если это правда, почему они так улыбились, когда вернулись? Рена, надо быть поосторожнее, а то оглянуться не успеет, как уже будет нянчить своего маленького принца. Пятнадцать дней не видела Майкла. Два раза сегодня пыталась ему дозвониться. В первый раз трубку взяла его бабушка и сказала, что Майкл ушел в магазин компьютерной техники за новым картриджем. Потом ответил его папа и сообщил, что Майкл и Лилли пошли в дисконт-киношку смотреть нового Джеймса Бонда. «Везет же некоторым!»